Глава 35. Ник на несколько секунд завис, прикидывая что-то в уме. «Аттол уже должен был прибыть на Златовласку», — размышляя вслух, произнес он, но занял на всякий случай место стрелка. «Значит, Мёбиус запущен, и толку от нас нет. Не гоняться же им по космосу с целью отомстить». «Думаю, это правда просто транспортник», — выдавая желаемое за действительное, успокоила всех Селена, щелкая замками. «Хотелось бы верить», — проговорил капитан, тем не менее приводя яхту в предбоевую готовность. «Однако они наращивают скорость, пытаясь приблизиться». «Может, хотят нас тормознуть спросить дорогу?» — хохотнул Ник. «Боюсь, верна только часть. Хотят нас тормознуть» кивнул на один из экранов Фред. «Там были уже видны еще две прорисовывающиеся точки». «В зоне пеленгации военный корабль класса корвет прозвучало оповещение. «Ну, корвет не крейсер», снова постарался разрядить обстановку «Младший Леграсс». «В зоне пеленгации транспортное судно неизвестной конфигурации». корвет же может просто сопровождать торговые корабли», с надеждой уточнил Рейвен теоретически бросил капитан переключая режимы и разгоняя яхту дистанции не увеличивались значит и незнакомцы поднажали корабли шли довольно широкой линией то что пираты часто переделывают транспортники под боевые нужды для селены уже не было секретом открой они сейчас по льбу виктории придется несладко мы можем от них просто сбежать опять подала голос Рейвен. — теоретически хмыкнув Ред. «Яхты и корвет имеют примерно один класс быстроходности. Транспортники подотстанут, вероятно. Не знаю, чем они там усовершенствованы. Но до Валенера дней пять. У них люди смогут спать по очереди, а нам с Ником даже на армейских стимуляторах столько не продержаться». Неожиданно механический голос произнес. «В зоне пеленгации малый разведывательный катер класса «Даллас». В даже с заднего ряда была видна стремительно приближающаяся точка на экране. «Малый разведывательный катер класса «Давлас» без опознавательных знаков на дистанции выстрела». «Черт!» — воргался Ред, ударяя по кнопке силового щита. Мыльная пленка за бортом развернулась. Как раз вовремя. Катер не заставил себя ждать, выпуская несколько очередей из миниатюрной лазерной турели селена уже знала, что каждое попадание истощает щит, а восполняет свою прочность поля за счет топлива. Ред среагировал быстро, но в энергобарьер все равно попало. Заискрились голубые звездочки, этим и плохо нападающий катер. За счет скорости он подошел слишком близко к Виктории, ее маневренности не хватало, чтобы уворачиваться от лазерных очередей в полной мере. Ник уже тоже расчехлил две турели яхты и принялся поливать огнем вражеский щит. Частично в его энергетическое поле прилетало, но не слишком результативно. Катер был очень проворен и метался вокруг Виктории, как обезумевшая моська вокруг слона. «На нашей траектории три торпеды класса З-8. Время до столкновения — четыре минуты», — отрапортовала Виктория. «На нашей траектории ракета класса «Гарпун». Время до столкновения — три минуты». «На поражение бьют», — скупо уточнил Ник. Капитан отрицательно дернул головой. «Пока на захват». Катер снова спикировал на Викторию, заставляя Реда притормаживать и уклоняться. «Ухренач, Даулас!» — в сердцах бросил капитан, закладывая очередной вираж. Ему необходимо было не просто не дать противнику навязать свои правила игры но и сохранить прежнюю скорость. Корветы-транспортники нельзя подпускать ближе, иначе не останется времени на маневры. На одном из экранов Селена заметила, как распечатывается корпус яхты, и из него выдвигается рельсовая пушка. Такое девушка раньше видела только в фильмах. Ред демонстрировал чудеса акробатики, уворачиваясь сразу от торпед, гарпуна и суетившегося вокруг катера, «Закрутит отдачей», — предупредил Ник, одновременно не спуская прицела с Далласа, поливая лазером его щит и стараясь прицелиться из пушки. «Удержу, иначе паскуда выкчает топливо». Ник выпустил снаряд, яхту отшвырнула от катера, как взрывной волной крутануло. норед сумел ее быстро стабилизировать и на последних секундах сдернуть ее корпус вниз, давая гарпуну пройти мимо. Вероятно, Ник попал, потому что Селена больше не видела мельтешащий за стеклом катер. Ред опять крутанул Викторию, боком переваливаясь из одну торпеду и подныривая под вторую. «На нашей траектории Z8P4. До столкновения 3 минуты. Класса не яда». Сообщения сыпались без остановки в таком темпе, что Селена их даже понимать не успевала. Враг явно перестал миндальничать и решил действовать нахрапом. — Би-440 ТПХ? — Рано. — Рано? — удивлённо переспросил Ник. — В этом районе негде спрятаться, и вероятность, что нас догонят давали до Валенера, велика. — Ты что, собираешься? И Ник, выпуская очередной снаряд по корвету, кивнул на что-то в маршрутизаторе. — Да. Уверен? Как в своём имени. — Би-440 ТПХ. Штурмовая граната обесточивает на сутки все суда в определенном радиусе действия, в которых на момент взрыва работали двигатели и электроника. Селена уже перестала понимать, о чем речь, и впервые с начала боя посмотрела на Рейвен. Девушка сидела бледная, вцепившись тонкими поберевшими пальцами в подлокотник, и не сводила глаз с мужа. «Рейв!» — позвала она ее тихо. Подруга быстро перевела на ее взгляд. «Это не впервые. Все будет хорошо», — постаралась Селена подбодрить девушку. «Я знаю», — только и ответил Рэйвен и слабо улыбнулась. «Отключай поле», — скомандовал капитан. «Иначе по горючке не потянем». Мыльная пленка погасла. Враги, вероятно, решили, что щит уже сбит и победа близка, но почему-то вместо того, чтобы ослабить напор и готовиться к абордажу, продолжили обстреливать яхту с удвоенным остервенением. И тут Селена поняла, в чем дело. Ред вел Викторию прямо в астероидное поле. У небольшой прогулочной яхты существовал шанс там проскочить. Для корвета и транспортников это было бы сродни самоубийству. Ред продолжал выписывать пируэты. Сейчас без щита было особенно опасно допустить столкновение. Ник, как будто заранее зная, что предпримет капитан, старался очередями из лазерных турелей сбивать вражеские снаряды на подлете. Между братьями было сверхъестественное взаимопонимание. Они действовали как один организм. На удивление, Селена, несмотря на критичность ситуации, совершенно не чувствовала страха. Может, потому что все казалось нереальным, как на симуляторе в парке. Может, потому что теперь она была не одна. Раньше, вспоминая то первое пиратское нападение, девушка почти физически чувствовала, как по телу начинают бегать холодные мурашки и панический страх заполняет клетки мозга. Сейчас же, когда рядом любимые друзья, ощущения были совсем другие. Внутри царили какое-то спокойствие и несоответствующая ситуации расслабленность. Вселенная, сидя сзади, беззастенчиво разглядывала братьев и откровенно любовалась. В этот момент Леграссы были прекрасны, как молодые боги. Весь их вид выражал решительность, каждый мускул был напряжен, челюсти сжаты, кажется, даже скулы заострились. В глазах стальные отблески и холодный расчет боя. В каждом жесте и скупой фразе готовность идти до конца. Концентрация торпед, ракет и снарядов достигла такого предела, что увернуться или взорвать на подлете все уже не было ни малейшей возможности. Что-то чиркнуло по обшивке корабля, и разом освещение перешло на аварийный режим. Замигали красные лампочки. «Участок корпуса в зоне нижней палубы разгерметизирован. Доступ на нижнюю палубу заблокирован. Приступаем к устранению аварии», — отчеканила Виктория между перечислением выпущенного по ним оружейного парка. Ред уже довел яхту до границы опасной зоны и нырнул внутрь. Уклоняться что от снарядов, что от астероидов для него было практически равноценно. Последние крупнее и реже. С ними даже, пожалуй, проще. Капитан продернулся глубь астероидного поля и, убедившись, что преследователи не сунулись за ними, посадил Викторию на один из самых крупных булыжников. Селена увидела тонкую струйку пота, бегущую у Реда от виска. Она затруднилась сказать, сколько прошло времени с момента нападения, но представляла, насколько выложились парни, совершив почти невозможное. Рэд заглушил двигатель, и в кабине сразу стало очень тихо. Казалось, было слышно, как все дышат и как стучат их сердца. Капитан первый отстегнул ремни. Щелчок фиксатора показался таким гулким, словно при нырянии кто-то сверху шлепнул по воде. «Пойду гляну, что там в машинном, надо чтоб Глазга осмотрел корпус», — будничным тоном сообщил старший Элеграс и поспешил на нижнюю палубу. Капитана тревожила не столько краткосрочная разгерметизация, сколько этот непонятный, вызывающий мурашки и скрипящий звук. Как пенопластом по стеклу. Обшивка корабля периодически и раньше страдала, но похожего Лязга Ред не помнил. К сожалению, ответ на его вопрос даже не пришлось искать, так явно он лежал на поверхности. Как раз между защитным кожухом двигателя и припаркованным чуть ли не впритык аэрокаром была втиснута ракета. По длине примерно с Макларен и толщиной из баскетбольное кольцо. Она издевательски смотрела на парня и, вероятно, была готова сдетонировать в любой момент. Рэд быстро нырнул в ком и прошерстил файлы Виктории. Ракета была определена как VPD-48. Имелись ее схемы и чертежи, и что самое паршивое, она таки была со взрывателем. Рэд сглотнул и задумчиво закрыл рот ладонью. Как же он ненавидел эти ситуации, которые не давали ему выбора. Оставалось надеяться, что гостья продержатся достаточно долго и что Вальц быстро выйдет на связь и найдет ему человека, способного грамотно и на пальцах объяснить, что к чему, а в идеале и провести по этому минному полю. Читать 142 страницы технического описания у капитана сейчас абсолютно не было времени. Ред тихими, предельно мягкими шагами двинулся обратно в сторону лестницы. В гостиной творился страшный кавардак, неожидающее нападение команда расслабилась, и куча предметов оказалась незакрепленной к моменту маневров. А если учесть еще, что пираты напали во время обеда, сейчас тщательно приходилось смотреть под ноги, чтобы не подскользнуться на его остатках. Команда суетилась вокруг, перебрасываясь шутками и пытаясь привести помещение в пригодное для жизни состояние. Капитан, постаравшись сделать свою походку и выражение лица максимально беззаботными, прошествовал в медотсек, откуда вынырнул уже через минуту и, возвращаясь назад одним движением головы, позвал брата следовать за собой. Видно, все-таки его лицо было не настолько непроницаемым, насколько он надеялся. Ник, во всяком случае, как-то сразу замолк, подобрался и, не задавая вопросов, пошел следом. На ступенях Ред обернулся и жестом показал молчать. Брат обеспокоенно кивнул, но когда они вышли в зал, все же не сдержался и прошептал. «Ёк, макарек!» И после двухсекундной паузы... И какой план? Ред протянул шприц ручку. «Девчонок, разделяем и незаметно отправляем в сон. Спасательная капсула исправна, в ней достаточно продуктов и медикаментов. Они нам не простят», — обреченно покачал головой Ник. «Зато вы точно будете живы» твердо парировал капитан. «Вы?» — глаза брата возмущенно округлились. Ред слегка остушевался. «Ну, сам пойми, девчонкам нужна защита, и пилотировать ты худо-бедно умеешь, и маршрут проложишь. То есть ты снова решил за меня?» — рассерженно подытожил Ник. «Сейчас не время этих разговоров. Просто пообещай мне, что отведешь капсулу на безопасное расстояние, и будете ждать. Если все пройдет гладко, я сам выйду на связь. «Почему ты? Я тоже умею читать техсхемы Потому что я капитан. Это моя яхта. Мы можем покинуть ее все. И что дальше? Дрейфовать по космосу в малонаселенной зоне, надеясь на удачу? Умереть от голода или задохнуться, если не справится кислородный аппарат? То есть нас на это обречь можно?» — еще больше разъярился Ник. «Это крайний вариант. Я надеюсь все исправить еще до того, как рейвен с Селеной придут в себя». Тогда никто, кроме нас, о ситуации не узнает. «Обещай!» — еще раз жестко потребовал Ред. «Обещаю!» — бросил Ник сквозь зубы и, развернувшись, быстро пошел к лестнице. Ред, раздираемый отсутствием выбора и чувством вины, следом. Девчонки с помощью робота-пылесоса уже почти закончили уборку. Селена, увидев парней, улыбнулась и обвела руками гостиную с кухней. «Ну вот как-то так!» «Молодцы!» — улыбнулся в ответ Ред и, поймав невесту за пальцы, потянул ее в сторону каюты. Не успела за ними защелкнуться переборка, как Ред сгреб девушку в охапку и поцеловал. Понимал, что это тоже дополнительные секунды, но просто не в силах был сдержаться. Жадно, словно губы Селены были последним глотком его жизни. Стараясь запомнить и сохранить это пьянящее ощущение полета... Ее дурманящий вкус, ее тепло. И этот сорвавшийся едва слышный стон, от которого внутри натягивается и начинает звенеть каждый нерв. Шелковистость кожи под его ладонями. Все. Дольше нельзя. Ред, открыл глаза и, не разрывая поцелуя, сделал укол. Вселенная от неожиданности дернулась, распахнула ресницы. В ее глазах изумрудах сверкнуло непонимание. Она попыталась что-то сказать, но обмякла в объятиях капитана. «Прости, любимая, но это сейчас единственный вариант», — подумал Ред, подхватывая девушку на руки. Затем он аккуратно выглянул в коридор. На яхте было тихо. Надеясь, что у Ника тоже все прошло гладко, парень зашагал к спуску в машинное отделение. Ник уже был тут. Он закрепил ремнями спящую жену и вышел из капсулы, чтобы Ред мог пронести Селену. Вдвоем в проходе было не развернуться. Капитан посадил девушку в кресло и тщательно зафиксировал крепление. Не удержался и провел подушечками пальцев по щеке напоследок. Внезапно раздался чавкающий звук. Больше инстинктами, чем умом, понимая, что это, капитан резко обернулся и кинулся к захлопнувшемуся шлюзу. — Сию секунду открой! — крикнул он через иллюминатор брату и в сердцах стукнул по переборке кулаком. — Прости, бро. — виновата, — проговорил Ник. — Но я успел посмотреть в межпланетке устройство этой штуки. Там программа на программе. У меня реально больше шансов. — Ты мне слово дал! — зло предъявил Рэд. — Сейчас не время этих разговоров, — улыбнувшись, вернул капитанскую фразу младший Леграсс. Внутри Рэда полыхала такая ярость, что, будь Ник достижим, пожалуй, парень собственноручно свернул бы братишку в бараний рог но мозг капитана уже отстранился от эмоций и принялся пересчитывать ситуацию, меняя исходные данные, стараясь подобрать новый алгоритм действий с надеждой на лучший финал. «Ник», — бросил Ред вслед уже уходящему брату. Тот настороженно повернул голову. «Я сейчас свяжусь с одним военным и дам твой номер. Возьми вызов. Надеюсь, он сможет помочь». Ник кивнул. «Только остальные линии я заблокирую. Мне надо сосредоточиться». Пришла очередь кивнуть капитану. «Выживи!» — приказал он брату. Тот лишь усмехнулся и взял подвоображаемый козырек. Ред пошел пристегиваться в кресло. «Выживи, я прибью тебя сам!» — так и крутилось в голове. Видимо, Ник покинул нижнюю палубу, потому что багажный отсек открылся и капсулу отстрелило. Капитан запрограммировал ее отлет на безопасное расстояние и набрал вальца. Вкратце изложил ему ситуацию и спросил, нет ли на примете сапера. Лейтенант оказался сапером сам. Дальше Ред молча сидел, приклеившись к иллюминатору. Он не следил за временем и не представлял, сколько может занять процесс деактивации. Минуты? Часы? Парню казалось, что с момента гибели Лумба он еще ни разу не чувствовал себя настолько запредельно погано. Коктейль из беспомощности, злости, обиды и страха за брата отравлял каждую клетку его разума и души, делал каждую минуту невыносимой. Его деятельной натуре было бы намного проще сейчас оказаться там, около ракеты. Капитан не знал, как долго они уже в капсуле, но поскольку Селена и Рэйвен стали подавать признаки пробуждения, вероятно, времени прошло достаточно».